Глава 13. Возврат. А на Ленинградских улицах весна переходила в лето. В наших дворах уже осыпалась черемуха, но ароматный запах ещё чувствовался. Набухли соцветия сирени, вскоре должны украсить ветки кустов ароматными кистями с звёздочками. Я выскочив из своего подъезда, притормозил на миг, поправил лямку сумки с учебниками и конспектами на плече. Оглядел залит солнечным светом двор, радостно вздохнул и направился вдоль дома к арочному проходу, выводящему на Московский проспект и к метро. Скоро лето, а там сессия, олимпиада. Попутно период трудовых подвигов в трой отряде, бригаде или ещё где, не решил ещё. Хорошо школьникам сейчас, пару недель учёбы и начнутся каникулы на долгих 3 месяца. Э, жмела поготь. Неожиданно услышал хриплый голос за спиной при входе в арку. Я резко развернулся от неожиданного оклика. Мужик одет прилично, что никак не вязалось с хриплым голосом и блатными интонациями. Откуда он взялся? Никого не видел во дворе поблизости. Мельком покосился за спину. Ко мне ли он обращался? Нет, никого в проходе. Чего ему надо? — Твою хату обнесли по осени, — поинтересовался незнакомец и приблизился ко мне. Осторожно я кивнул, не сводя с него взгляда. — Я не знал, что ты под присмотром конторы. Нашли и намекнули, что все надо вернуть. — Не хочу бодаться с государством, поэтому получи все, — сообщил мужчина и достал из своей сумки сверток, завернутый в материю. — Чтобы отпечатков не оставлять, — мелькнула у меня догадка. Не мнжойся, забирай, здесь всё. Можешь не пересчитывать, заверил и ткнул свёртком мне в руки. Ещё ответят мне те, кто дал полёвную наколку на твою хату пообещал. Ментам не говори, предупредил мужик и прошёл мимо меня в сторону проспекта. Вот это да. Я предполагал в глубине души, что могут вернуть украденное, но не таким способом. Неужели КГБ ни причём, и все мои предположения ошибочны. Сунул свёрток в свою сумку, не проверяя, что в нём. Не думаю, что мужик мог меня обмануть, а сколько всего было денег украдено и какие были те те драгоценности, я точно не знал. Хотя опять же в конторе есть разные службы. Одни могли подписать домужника на кражу, а другие найти его и заставить вернуть украденное. «Значит, не зря Ивана я ставил в известность и сообщал о подозрениях. Менты, наверное, давно списали кражу в разряд нераскрытых преступлений и забыли о ней. Стоит ли их ставить в известность, несмотря на предупреждение Хрипатова? Забавно будет, если они нам сообщат о раскрытии кражи и повесят на расколотого какого-нибудь бедолагу долг по выплате ущерба». Хумыкнул и поспешил к метро. Вечером обрадовал тётя вернув деньги с драгоценностями. Вот здорово, обрадовался она и кинулась перебирать золотые безделушки. Как это получилось? Кто вернул? засыпала меня вопросами. Может, какой-то утром подошёл, вручил свёрток и пояснил, что сотрудники КГБ его заставили, пояснил, радуясь в восторге родственница. Непонятно что-то. Тётя отложила цепочку в кучку других украшений и подняла на меня глаза. «Почему так?» «Тебе не все равно, я удивился. Не рада, что ли?» «Конечно, рада. Она вновь протянула руки к украшениям. Ведь здесь есть вещицы, которые дороги мне, как память. Но думала, арестуют вора, и тогда вернут украденное». «Почти так и сделали», — пожал я плечами. «Или тебе важнее справедливость и неотвратимость наказания, я догадался». КГБ не важна раскрываемость преступлений, как милиции. там уже пободи эти вещи деньгами милиционерам, то мы могли не досчитаться денег или драгоценностей, или вообще ничего не получить, а компенсацию получали бы с вычета в заработок преступника. Так было бы лучше для нас. Не знаю, задумалась вот это. Но зачем они так сделали? Задало главный вопрос, над которым ломал сам голову весь день. Может, что-то хотят попросить от меня? То, что отдали не через ментов, понятно. Зачем конкурентам давать возможность раскрыть преступление? Не хотели святить или сдавать своего агента, если сами в этом замешаны. Узнал бы я тогда об их роли в розыске преступника и возвращении украденного. Вряд ли. Все-таки КГБшникам чего-то от меня надо. Пришел к выводу, но не озвучил тетя. Подозревает меня в чем-то. Поэтому не отстают. Мне надо быть готовым ко всему, но не дать дополнительного повода к сомнениям. Не мотём так катанием. Вероятно, вскоре мне предстоит очередная встреча. Пожалуй, не говори на работе об этом случае предложил ей. Не надо сплетя на нашей связи с КГБ. Глядя на меня, тётя задумчиво кивнула головой.